Глава 5. Мертвый город. «Сделай чужое ничим и владей на правах нашедшего». Из кодекса Ланскнехта. После того, как мы согласились, наши наниматели начали охотно делиться информацией, а вот предоплату хотели зажать. Но Верген быстро объяснил нашу позицию по этому вопросу, и им пришлось раскошелиться. И только получив аванс, мы взялись за дело. В город решили зайти со стороны лагеря, там же, где и пропавшая группа. Вмурованная вкладку «Защита» местами уже перестала работать, и стены зияли множеством провалов. Где-то ее демонтировали, где-то она разрушилась от времени. Сорняки взломали каменную брусчатку, дополняя постапокалиптический пейзаж мертвого города. В общем, время и природа медленно, но верно делали свое дело. Когда мы пересекли стену, я почувствовал, как резко повысился магический фон. Для меня это выглядело так, будто кто-то добавил в картинку фиолетовых оттенков или где-то вдалеке включили кварцевую лампу. А еще неприятно защипало кожу, да так, что даже толстокожий Верген поморщился. «Это и есть дыхание мертвого города», — уточнил напарник. «Про этот эффект нам рассказали местные». «Дыханием они называли повышенный магический фон в черте города. Обычному человеку не стоило бы находиться внутри более двух суток. Это грозило смертью и последующим воскрешением в виде низшей нежити. Верген наверняка сможет протянуть неделю, а то и больше. Мне же, благодаря странному устройству моей энергетики, вообще ничего не грозило». «Оно самое, тут серьезно повышен уровень некромагии, не менее одиннадцати баллов по серко, считая осколок мертвого мира в нашем». Не задумываясь, ответил я. «И откуда такие познания?» Тут же поинтересовался Вергин, который, насколько я знаю, обучался магии только у отца. «Учиться надо, поддел я парниках. не все же ему надо мной издеваться». Верген набрал в грудь воздуха, чтобы сказать что-то язвительное, но я предостерегающе поднял вверх открытую ладонь. На самом краю восприятия мне послышалось какое-то невнятное бормотание, такое, которое издают не мертвые. «Далеко», — тут же уточнил напарник неуловимым движением, извлекая трофейный золотой клинок. «Время есть», — буркнул я, прислушиваясь к шепоту нежития да что же мне все из тебя клещами выдирать много их зло зашептал верген отстань вот пока ты мне мешаешь я хрен чего могу понять резко ответил я шепот мертвых пока не усиливался я пытался определить его источник на самом деле тяжело различить в гомоне голосов количество говорящих все таки прав был Симон варда нет у нашего вида специальных органов для восприятия магии от того и столько сложностей Я даже попробовал закрыть глаза, чтобы сосредоточиться на звуке. Не помогло. Зато через полуприкрытые веки удалось заметить одну странность. Лезвие золотого меча моего напарника как бы рассеивало фиолетовое свечение. Вблизи оно поблекло, и в отражении клинка были видны тонкие лучи, из которых оно состояло. «Ну-ка дай-ка — потребовал я. Вергин изобразил недовольство, однако не стал ртачиться и передал мне клинок вместе с амулетом-ключом, который к нему прилагался. Так и эдак я крутил меч в руках, разглядывая нити и пытаясь понять, что же мне открылось. Прозрение меня не посетило, однако понял, что артефактный меч раскладывал магический фон на спектр, однако тут крылась какая-то загадка. Геометрия гласит, что луч – это прямая, которая не имеет конца, но имеет начало, а также то, что угол падения равен углу отражения. Банальные школьные истины помогли мне совершить гениальное в своей простоте открытие, отследить траекторию и установить источники некроэнергии. Именно что источники… Их было как минимум пять, два еле различимых, отчего я терялся в направлении, два где-то в паре километров и самый мощный под куполом дворца-наместника. Ну и не выдержал, наконец, Верген, который молча скрипел зубами, наблюдая, как я играю с его прелестью. И ну, передразнил я напарника, источник повышенного фона, гордый своим открытием проговорил я, выдерживая драматическую паузу. «Ты же мне гений!» — хмыкнул напарник. «Это каждый дурак знает, дворец наместника». Я надулся и вернул меч и амулет. «Может, я и не гений, однако в теории магии понимаю всяко больше этого уча. Ему об этом рассказали в лагере, а я сам, без всяких подсказок, установил источник, выяснил, что этих источников несколько, и даже могу предположить, что сердцем является стационарный накопитель во дворце, скорее всего, какой-то артефакт. Ты лучше скажи, что с нежитью, Видя мою обиженную рожу, довольно осклабился Верген. Двое низшие, 30-35 метров, вон там за домом, отрапортовал я. «А все же ты не так бесполезен», — снова поддел меня напарник. «Да иди ты в задницу», — пробурчал я в ответ, заканчивая этот разговор. «Пошли», — с ухмолкой проговорил Верген, укладывая обнаженный клинок для транспортировки в походно-боевой режим на плечо. Охота началась. Мы одним рывком пересекли прилегающую к старой стене внутреннего города улицу и оказались у первых домов под мертвых стал громче, и я быстро засек в отдалении еще троицу низших. «Трое низших там», — указал я напарнику жестами. Я кинул взглядом нашу диспозицию и решил не рисковать и не идти через пустующий дом. Мало ли что, половицы там прогнили или завалы какие, да и принимать бой в замкнутом пространстве — не самое мудрое решение для нас двоих. «Эх, как же сейчас не хватает Ико. Макразума разума много сильнее меня, как сенсор. А кроме того, был весьма смышленным малым и мог со временем стать отличным координатором. Придется идти по улицам. При таком раскладе нас атакуют сразу две группы, зато без всяких незапланированных случайностей. Короткими перебишками мы добрались до проспекта». «Бой!» – прошептал Верген и рывком ушел вперед. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за напарником. В первой, ближайшей к нам группе, оказался один свежак. Судя по одежде и останкам обмундирования, это был один из неудачливых мародеров, что обыскивали город в поисках спрятанных сокровищ. Вид он имел, скажем прямо, неважнецким, большую часть его плоти успели сожрать еще при жизни, оставшаяся под действием магического фона только начала перерождаться в некроплоть. В общем, типичный ходячий, такой как в фильмах, потроха наружу, гниющее мясо и вонь. Второй представитель нежити был из старичков. Его желтые кости были лишь чуть прикрыты серой переродившейся плотью. Он был похож на высушенную на солнце древнюю мумию, разве что бинтов не хватало. Верген одним рывком преодолел расстояние до жившего трупа и уже готовился снести ему голову, но я успел раньше. Напитанный до предела огненный кнут легко вскрыл череп мертвеца. Далее сработала связка с пламенем рокода. Напалом заполнил рану и продолжал сжечь уже упокоенного мертвяка, а я уже восстановил потраченную на плетение силу. Может и перебор, а зато проверил комбинацию. И теперь я уверен, даже если не сумею нанести сходу смертельный удар, то пламя со временем упокоит нежить, а живому противнику и вовсе не позавидуешь. «Еще бы! Комбинация весьма эффективная, хотя очень энергоемкая, но меня все устраивало». «Демоны!» — ругнулся на меня Верген, тут же меняя цель. Он скользнул в сторону и восходящим ударом вскрыл череп второго свежака от подбородка до макушки. Может быть, обычным мечом такой удар и не успокоил бы нежить, но трофейный клинок золотых рыцарей — это вам непростая железяка, и мертвец тут же осел на землю. Мы сработали чисто и быстро. Вторая группа мертвецов, что находилась в двадцати метрах от первой, только сейчас зашевелилась. Эти были постарше, уже успели отрастить тонкий слой некроплоти на пожелтевших от времени костяках. Троица с подвыванием рванула к нам. Двигались тварить такими странными дерганными движениями, что ни о какой приличной скорости говорить не приходилось. Мясо. Презрительно скривив уголки губ, бросил напарник. Я не стал отвечать, лишь кивнул в знак согласия. «Огонь!» – прошептал я активирующую фразу и накрыл мертвецов облаком из блуждающих огней. Огненные болиды врезались в тела, сжирая тонкий слой некроплоти и выжигая останки ментальных оболочек. Если бы не пламя Рокода, пришлось бы повозиться. А так потребовалось всего три залпа, после чего двое мертвяков осыпались, и до нас добрался лишь один полудохлый скелет. Точным ударом Верген скрыл череп и ему. «Скучно!» – недовольно протянул напарник. «Это хорошо, что скучно. Хреново, когда весело!» – довольно сообщил я. Жизненный цикл нежити сильно связан с питанием, повышенный магический фон в черте мертвого города позволял мертвецам выживать, но не давал накопить достаточно энергии для перехода на следующую ступень развития. Для формирования некроплоти и стабильной работы разума им требовалось просто огромное количество пран, а где его взять, когда здесь почти нет живых? «Даже звери избегают заходить за стены, только неуемные в жадности разумные иногда нарушают покой мертвого города». «Да ну тебя, не умеешь ты веселиться, Герих!» «Слева еще шесть, в центре один, но сильный!» «Перебил я напарника, пожалуй, я погорячился, раскидываясь магией, ее вспышки привлекли всю нежить в округе». Из-за поворота дороги к нам семенила четверка истощенных до костей от длительного голодания мертвяков, а из окна дома в отдалении нелепо выпрыгнула костяная химера. Создание выглядело жутко, но явно не было сотворено искусственно, если только творец не был в уст мертпьян. Нелепая тварь имела большие проблемы с анатомией, непарное количество деформированных почти до неузнаваемости конечностей, торчащие во все стороны ребра, будто пародия на морского ежа. А кроме этого, явно смещенный центр тяжести, который пошутил с ней злую шутку. После прыжка тварь не удержала равновесие и ее повело в сторону. Конечно, иногда спонтанное проявление некромантии может породить действительно эффективного монстра, но не в этот раз. «Химера моя!» – бросил Верген. «Да как скажешь!» – тут же согласился я, накрывая полудохлую нежить облаком блуждающих огней. Верген рванул к «Химере». «Со своими противниками я расправился еще до того, как эти два титана встретились на поле боя, и теперь мне оставалось только наблюдать и страховать напарника от неожиданностей. Все-таки я сильно вырос. Боюсь даже представить, что было бы столкнись я с этими тварями еще полгода назад. Ничего хорошего лично для меня». Химира, шатаясь из стороны в сторону, кинулась на Вергена. Тот ловко ушел в бок и отрубил одну из опорных конечностей. Однако в этот раз тварь устояла. Правда, ей пришлось чуть-чуть изменить положение тела, чтобы воспользоваться другой конечностью для опоры. И, пожалуй, так она даже стала немного устойчивее и шустрее. Ведьмак Морощины, прикрыв рот, чтобы не заржать его голос, прошептал я. «Я все слышу!» Зло ругнулся Верген, обрубая еще пару шипов на спине твари, так как они мешали добраться до центра этой конструкции. Теоретически напарник мог облачиться в свою стальную кожу и спокойно завалить нежить, но это затратно, да и больно ударит по его самолюбию. Тем не менее, я бы на его месте не выделывался, а поступил максимально эффективно. Но Верген есть Верген, для него хороший понт дороже денег». Химера резко ускорилась, пытаясь подмять под себя противника, но Верген великолепно чувствует дистанцию. Он спокойно отступал и все время находился в безопасной зоне, в то время как его клинок продолжал порхать невесомой бабочкой, всякий раз отделяя от тела нежити костяные шипы. «Я в очередной раз залюбовался тем, с какой уверенной грацией движется Верген. ни одного лишнего шага или взмаха меча, как он читает противника, всякий раз оказываясь чуть в стороне от костяных лезвий и со смертельной точностью». Наконец, очистив себе место для удара, он приблизился к нежити и сделал финальный взмах. Лезвие золотого меча вспыхнуло на солнце и устремилось к цели. Клинок глубоко вошел в центр тела химеры. Еле заметная вспышка фиолетового сияния, и монстр разваливается на части, а довольный Верген счищает о край короткого плаща несуществующую грязь с клинка. «Красавчик, мне до такого уровня еще расти и расти!» Лично я бы не рискнул сходиться на коротке с подобным монстром, кружил бы рядом, осыпая ударами огненных плетей. В итоге результат был бы тот же, но времени потратил бы в полтора раза больше. «Вот так надо!» – гордо проговорил Верген, который в этот раз явно был удовлетворен поединком. «Да как скажешь!» — усмехнулся я в ответ. — Не петь же ему дифирамбы. Он и так не страдает излишней скромностью, а после похвалы и вовсе может зазвездиться. — Что дальше? — Много неприятной работы. На окраинах города не должно быть серьезных противников. Всякая мелочь. Так что зачищаем западное направление и идем искать охотников. Изложил я наш дальнейший план, параллельно обыскивая одежду недавно упокоенного свежака. К сожалению, кроме пары медных монет и мелких походных принадлежностей, ничего не было. Судя по качественной обуви, где-то должна лежать остальная экипировка. Но не обыскивать же теперь каждый дом. Хрен знает, где его убили и как далеко он успел оттуда уйти. «Тогда пошли, что ли?» – слегка недовольно произнес напарник. Вергина сложно было обвинить в ленности. Он каждый день по четыре часа уделял тренировкам, но вот работать при этом не любил. В его понимании поединок – это наивысшее искусство. На оттачивание техники он готов был тратить сколько угодно времени, а вот так крошить слабых противников было для него обузой. Маньяк, клинка. Ну а что с ним поделать? Каков уж есть. «Я внимательно прислушался, пытаясь уловить шепот нежити, но, похоже, ближайшую округу мы уже зачистили. «Здесь чисто. Возвращаемся к стене, пойдем по прилегающей улице и будем вычищать все гнезда по ходу движения. Работа на полдня». «Мы развернулись. Периодически по пути сталкивались с небольшими группами скелетов и лишь еще один раз встретили более-менее сильного противника». Я заметил тварь раньше, чем она успела почувствовать нас. Вторая химера удалась лучше прежней. В этот раз спонтанное появление некромантии представляло собой почти нормального гуманоида, сплавленного из трех-четырех человеческих костяков и, по-моему, одного то ли кабана, то ли собаки, о чем свидетельствовала маленькая клыкастая башка с горящими фиолетовым цветом пустыми глазницами. Высотой более двух с половиной метров монстр имел четыре руки, заканчивающиеся костяными лезвиями, и всего лишь небольшую асимметрию конечностей, так что он мог весьма быстро передвигаться. Я решил не рисковать и не нападать в открытую, так как поблизости крутились две группы мелкой нежити, и кивнул Вергину, чтобы тот увел ее в сторону. Все прошло без проблем. Вергин отвлек тварь, давая мне возможность зайти сзади. После чего я с двойным ударом огненных лезвий лихо разрушил левый голеностоп химеры и быстро отступил. Гигант пошатнулся и упал. Он еще сохранял подвижность, но утратил скорость и маневренность. Добить покалеченную тварь вообще просто. Я залил ее сдвоенным потоком огня с начинкой из пламени рокода. Потребовалось всего пару минут, чтобы пламя выжгло остатки силы, после чего химера развалилась на части. Не героическая победа, но я по праву могу ей гордиться. Уверен, что даже зверь не нашел бы к чему придраться, хотя черт знает этого садиста. Все-таки грамотная тактика превосходит грубую силу, а если при этом и с силой проблем нет, то тогда совсем все хорошо. Чем ближе мы подходили к основному месту работ строительных бригад, тем чаще нам попадались свежаки. Судя по одежде и рабским ошейникам у некоторых, это были те самые пропавшие рабочие. Если перефразировать название известного фильма, то смерть была и не к лицу. В последнее время я стал равнодушен к чужим смертям, но вид полуразложившихся оживших трупов заставил меня брезгливо поморщиться. А еще выяснилась причина, почему производились работы именно в этом районе, а не дальше от центра, там, где располагался основной лагерь и нежить почти не появлялась. Сам мертвый город находился на возвышении, но через проломы в стенах открывался шикарный вид на разрушенные фермы, заброшенные поля и виноградники и на протекающую внизу в отдалении широкую реку. Наверное, когда-то, когда тут еще жили люди, этот район пользовался популярностью. Это подтверждала и несколько другая архитектура. Большая часть домов была сложена не из привычного дикого камня и простого известняка. Здесь вход шел дорогой кирпич, гранит и даже шлифованный мрамор или что-то очень на него похожее. Судя по количеству балконов и мансард, со второго-третьего этажа должен был открываться прекрасный вид. В общем, тихий, респектабельный район вдалеке от шумных соседей из низших слоев общества. «Мы же осмотримся здесь, правда?» – жадным блеском в глазах произнес Верген. «Обязательно». Согласился я с напарником, но, зная его неуемную жадность, тут же продолжил. «Только сперва выполним всю работу, а то тебя потом за уши отсюда не вытащишь». Верген смерил меня сердитым взглядом, но я даже не подумал отводить глаза. Крыть ему было нечем. Я никогда не забуду, как мы убегали от демонов, а он был готов пожертвовать собственной жизнью ради кучи золотых. И он знал, что я об этом помню. «Демоны с тобой», – прошипел напарник, признавая мое право командовать. Какой несчастный случай свел меня с таким занудой, как ты? Жил за себе и горя не знал. И вот здравствуйте, откройте. Ага, а еще я не раз спасал твою жизнь. Тон ему поддакнул я. Разговор меня забавлял. Я твою. Снова зло бросил он. А кто же спорит? С улыбкой оставил я за собой последнее слово. Пусть лучше злиться. Злость заставляет Вергена активнее шевелить извилинами. А вот жадность, наоборот, парализует. Пошла зачистка. На удивление, район оказался богат на нежить. По словам местных, нежить в основном не покидает центральных районов города. Однако, похоже, все было не так просто. Видимо, обилие еды нет-нет, да и притягивало на окраины. «Правда, ничего серьезного мы не встретили. Снова мумии, свежаки и редкие химеры. Мы уже зачистили больше половины района, когда столкнулись с первыми следами потерянной группы охотников. Через убитое витражное окно первого этажа в доме, где, по всей видимости, раньше находился какой-то магазинчик, Верген заметил следы боя и привлек мое внимание». Я не чувствовал поблизости присутствия нежити, но ощутил легкое колебание магического потока и на всякий случай подготовился к битве, создав пару лезвий в ладонях. Мы аккуратно проникли внутрь через сломанные давным-давно двери и увидели следы битвы, произошедшей здесь около недели назад. Повсюду валялись лоскуты порванной одежды со следами запекшейся крови. Посередине стоял одинокий огромный сапог на низком каблуке, выдающегося пятидесятого размера. Но ни ноги, ни самого владельца в нем, естественно, не было, а чуть в отдалении лежали две упокоенных мумии. Кто-то раздавил им черепа голыми руками. Силен! Авторитетно установил причину упокоения Верген, крутя в руках раздробленный череп. «Ага, а потом этого кого-то все же загнали в угол и сожрали», – добавил я. «Принимать бой с превосходящим по численности противником в замкнутом пространстве – не самая умная идея, если дело касается нежити. Мертвяки не знают, что такое боль и прут на пролом». «Он был ранен. Вон, посмотри, видишь капли крови? Они идут от самого порога. Выбора не было». Я хотел было вернуться, чтобы рассмотреть след повнимательней, но Верген остановил меня взмахом руки. Пустое, на улице чисто, дождь, видать, замыл. Он прошелся по комнате, оценивая обстановку. Я же просто сделал задумчивый вид. Напарник был более сведущ в подобных вопросах. «Ничего не напоминает?» Через минуту произнес Верген, доставая из кучи мусора большую латную перчатку с шипами на костяшках. Мурт железный кулак. Сходу определил я, кому могла принадлежать эта вещица. «Ага, и сапог его, он же вроде орком был». Квартирун он на четверть, но, говорят, здоровый был». Вспоминая детали, дополнил я. «Значит, сапог точно его», — согласился Верген. «Осталось только найти амулет». «Найдем», — заверил я напарника. Пусть я не столь внимателен к мелочам, как Вергин, зато у меня чутье лучше, чем у него. Мне потребовалось всего две минуты, чтобы обнаружить искомое. Управился бы быстрее, но чертов амулет, когда слетел с шеи владельца, провалился сквозь дыру в полу прямо в подвал. Нежити я там не ощущал, но на всякий случай штурмовали мы его по всем правилам. Первым с мечом на изготовку пошел Вергин, а за ним я, прикрывая. Бронзовый жетон гильдейца валялся под завалами в дальнем углу подвала. Если бы не знал, где искать, хрен бы нашел. Один есть, осталось восемь, пробурчал Верген.